К этому времени парк был весь уже переполнен. Джейн с Майклом летели и вслед за Мэри Поппинс и все время наталкивались на людей, которые тоже купили воздушные шары у старой-старой леди преклонных лет. Мимо пролетел высокий усатый человек, одетый в каску и синий френч. На его шарике было написано «Полицейский инспектор». Другой шарик с надписью «Лорд Мэр» тащил за собой толстенького кругленького человечка. На нем была треуголка, пурпурная мантия, а на шее висела тяжелая медная цепь. — Пожалуйста, проходите, не толпитесь, соблюдайте порядок, бросайте мусор только в урны. Смотритель парка на маленьком темно-вишневом шарике с надписью F. Смит вопя и подпрыгивая проталкивался сквозь толпу. Взмахнув руками, смотритель наткнулся на двух собак. Бульдога по кличке Ку и Фокстерьера, на чьем шарике было написано Альбертина. «Оставьте в покое моих собак! Не то я буду жаловаться начальству!» — закричала смотрителю пожилая леди, на шарик которой красовалась надпись «Герцогиня Мэйфилд». Но смотритель парка не обращал внимания, продолжая во все горло вопить. «Собак держать на поводке!» «Не толпиться, не курить, соблюдать правила!» Скоро его голос стих вдали. «Где же Мэри Поппинс?» — спросил Майкл, подлетая к Джейн. «Вот она! Впереди!» — ответила Джейн, показывая напрямую строгую фигуру, парившую на самом большом шаре. Джейн с Майклом полетели следом. «Каждый шарик особенный, мои утятки!» Послышался сзади знакомый голос. Обернувшись, дети увидели леди преклонных лет. Ее поднос был пуст, и тем не менее она летела, словно ее несла по меньшей мере сотни невидимых воздушных шаров. «Все до одного продала!» – кричала она, проносясь мимо. «Каждому нашелся шарик. Все выбирали, не спешили и правильно делали». «Ведь каждый шарик особенный!» В ее карманах звонко переговаривались монеты. Джейн с Майклом еще некоторое время видели маленькую фигурку, быстро обгонявшую премьер-министра и лорд-мэра. Скоро они скрылись вдали. «Каждый шарик особенный, дорогие утятки!» донесло эхо до ребят в последний раз. «Будьте добры!» — Прибавьте шагу, — сказала Мэри Поппинс. Все четверо повиновались. Маленькая Аннабела, проснувшись на мгновение от того, что шарик Мэри Поппинс стряхнула, прижалась к ней поплотнее и снова заснула. Ворота дома номер 17 были открыты, входная дверь распахнута. Мэри Поппинс, прямая и строгая, проследовала внутрь и взмыла над лестницей. Ребята подпрыгивая и толкаясь, летели следом. Но не успели они достичь двери детской, как с грохотом приземлились на пол. Только Мэри Поппинс спокойно опустилась вниз и бесшумно встала на ноги. — Какой чудесный день был сегодня! — воскликнула Джейн, обнимая Мэри Поппинс. — Ну, а тебе этого не скажешь. Притешись, пожалуйста, — «А то напоминаешь огородное пугало», — строго заметила Мэри Поппинс. «Я сам, как воздушный шарик», — вскричал весело Майкл. «Легкий, как фея!» «Не завидуй этой фее. Ступай, умойся. По-моему, ты гораздо больше похож на трубачиста. Когда они вернулись, причесанные и умытые, все четыре воздушных шара отдыхали на потолке. Их веревочки были крепко привязаны картине, висевшей над каминной полкой. Майкл взглянул на них, на свой желтый, на небесно-голубой шарик Джейн, розовый, принадлежавший близнецам, красный, на котором было написано имя Мэри Поппинс. Шарики не шевелились. Легкие и яркие они мирно покоились на потолке. «Интересно», — пробормотал Майкл, никому не обращаясь. «Что интересно?» — спросила Мэри Поппинс, разбирая покупки. «Интересно. Случилось бы все это, если бы вас с нами не было?» Мэри Поппинс фыркнула. «А мне интересно, когда ты перестанешь интересоваться тем, что тебя совершенно не касается?» — ответила она. Другого ответа Майкл не дождался.